Глава 19. Чистилище. 2009 год. Лова одолжила мне свой телефон вчера, пока бегала в магазин под часами за лампочкой для меня. Стеклянная груша на потолке — единственный фрукт, который я себе позволяю за эти сутки. Я воспользовалась возможностью и позвонила в крематорий при Кладбищенской церкви в Фосваге, чтобы узнать, как проходит кремация. Они заявили, что в день сжигают от семи до десяти тел. Каждая из них дает два-три кило пепла, зависит от объема плоти, а температура в печи достигает тысячи градусов. Очевидно, там надо лежать целый час. «Ну, час-полтора, как-то так», сказала монотонным голосом молодая особа, судя по всему, бесконечно далекая от огня и пепла, даром, что она находилась в обители смерти. Но я думаю, что на самом деле все происходит быстрее, хотя я и не гонюсь за временем. Когда дойдет до дела, мне некуда будет торопиться. А девушка была к тому же фантастически глупой. Я хотела бы записаться на сожжение. Записаться? Ну да. Да, но и как? Имя, пожалуйста. Херберг Марья Бьорнсон. Послышалось короткое шуршание бумаги. «Я не вижу его в книге записей. Вы подавали заявку на кремацию?» «Нет-нет, я для себя. Я сама хочу записаться». «Для себя?» «Да». «Но, короче, там по-любому сперва надо заявку». «А как ее послать?» «Заполнить форму в интернете и отправить. Хотя на самом деле мы ее не примем пока... Ну, вот так». Пока что. Ну мы не принимаем. Короче, ну в общем пока, короче, человек не помер. Да, да, не сомневайтесь. Когда до этого дойдет, я уже точно буду мертвой. Да? А да. А если будет уж совсем туго, я сама к вам приду. Посадите меня в печь живую. Живую? Э, нет, так нельзя. Ну ладно, тогда попробую прийти мертвой. «Когда у вас свободно?» «Ну, а когда вы хотите?» «Когда я хочу умереть?» «Вообще-то мне хотелось бы умереть до Рождества, в Адвент, это к середине декабря». «Так, это после...» «Да, тогда вроде бы свободно». «Ага, вы можете записать меня?» «Э, да, да, а на какой день?» «Скажем, на 14 декабря». Это какой день недели? Uh, это понедельник. Да, это отлично, просто отлично. Начинать неделю с того, что тебя сожгут. А в котором часу у вас свободно? Uh, на самом деле тут свободен первый час в девять. Хотя вы можете прийти, ну, после полудня. Да, yeah, я... I... Давайте лучше после полудня. Мне может потребоваться много времени. Чтоб добраться? Нет, мне может потребоваться вскрыть себе вены, а в воскресенье вечером я этим заниматься не собираюсь. Я хочу сказать, что пока там кровь вытечет, э, тогда я вас запишу, а вы... Да, что? Вы совсем... Короче, вы уверены, что хотите?» «Да-да, но я хочу, чтобы печь как следует разогрелась, не хочу жариться на слабом огне. Как вы там сказали, тысяча градусов?» «Да, ну нет, в смысле, мы можем ее заранее разогреть и...» «Ага, оттуда туда точно въезжают головой вперед?» «Я выбираю крематорий, а не землю, несмотря на то, что у меня достаточно средств на гроб, венки и прочее». Хотя, конечно, моим мальчикам может взбрести на ум пронести свою мать в виде мертвого тела вниз по ступенькам церкви. Но я, честно признаться, не знаю, хватит ли у меня духу доверить им это. С другой стороны, не факт, что они приедут на похороны своей матери. Это народ занятой, и неизвестно, слушают ли они по радио объявления о покойниках. Да, я твердо решила сказать «прощай» в адвент. Не могу представить, как я пересижу еще одно Рождество в гараже. В прошлом году у нас с ноутбуком было так тоскливо и к тому же холодно, хотя моя милая Дура передала мне и жаркое, и соус. А вообще странно, что в этой стране еще не изобрели какой-нибудь способ переработки для нас, желающих почтить Матушку-Землю органическими останками». Например, нас можно было бы перерабатывать на удобрение для цветов, вместо того, чтобы губить эти цветы в память о нас. Но тогда бы меня, конечно, признали некондиционной, ведь у меня в организме столько всякой химии. Да, чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится это тысяча градусов. Вряд ли он будет горячее, огонь в чистилище. Он должен будет полностью уничтожить то, что я сама не смогла искоренить из своего тела.